Глава 15. Полыхайкин. И тут совершенно неожиданно для всех и для меня тоже со своего места поднялся Полыхайкин. Мне даже показалось, что на нем вдруг полыхнул золотом круглый шлем с пером, как у древних римлян в период императорского Рима. «А ну всем встать! Молчать! Смирно! Какие же вы все здесь, подлые эгоисты!» Мы вытаращились на него, и я в том числе. Никто не встал, но все ждали, что будет дальше. «Чего это с вами?» — миролюбиво спросил Бор. «Что вы сидите, рассуждаете? Только что песенки не поете!» — орал Полыхайкин. «А что, по-вашему, мы должны делать?» — спросил Никита. «Скорую вызвать! Всех в больницу! На срочное обследование!» «Нас тут одиннадцать человек вместе с вами», — сказал Миша. «Да хоть пятнадцать! А меня можете не считать!» «А почему вас не надо считать?» — поинтересовался Сергей. «А потому что со мной ничего такого не может случиться!» При этом его аж перекосило. Он стоял и весь трясся. «Меня поддерживает идея! А вы тут сидите, рассуждаете! Вам наплевать на народ, на родину! О чем вы тут пишете? Я вот послушал, о чем вы тут разговариваете. Рассказ вам мой не понравился. А не понравился потому, что он про идею. А вы все кто в лес, кто по дрова!» Писатели должны приобщать молодое поколение, рассказывать молодежи о том, как жили их предки. О подвигах предков им надо рассказывать. А вы ко мне просто придрались. Наши предки все жили по-разному, — сказал Бор. Кто-то хорошо жил, кто-то плохо. Люся сняла очки и продекламировала. — На о подвигах, о доблестях. О славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо... И она томно посмотрела на Полыхайкина. В его простой оправе. Передо мной сияла на столе. «Не ерничаете, девушка!» Полыхайкин в сел. «На это, между прочим, блок», — уточнила Люся. Но блок не произвел на Полыхайкина впечатления. «Вы все... вы все...» С горечью теперь говорил он, и было видно, что он говорит искренне. «Обсасывайте и смакуйте мелкие незначительные детали. Цепляйтесь к словам» а главное — упускаете. Из мелких деталей складывается жизнь, — заметил Никита. А уж литература и подавно. Помните, как Толстой описывал мелкие заботы и ревность Долли к Анне Карениной? Помните, как Кити радовалась своему розовому платью с бантом? — сказала Олечка. — Да при чем тут платье? — горевал Полыхайкин. — Сейчас не те времена, чтобы описывать бантики. Надо думать и говорить о главном. Вы посмотрите, что печатают в книгах. Надо же этому как-то противостоять. И правильно, что раньше были худсоветы. Я вообще удивляюсь, как вас пускают в эту библиотеку, ведь вы...» И тут он побледнел, потом покраснел, потом посинел и стал заваливаться со своего стула на пол. Все вскочили и побежали к нему. «Пятнадцать машин!» — кричал Полыхайкин и тянул руку со сжатым кулаком вверх. «Всех в больницу!» На обследование! И в этот момент он уже лежа на спине, внезапно закрыл глаза и замолчал. Господи, боже мой! Все обступили лежащее тело, хотели поднимать, но Аболенский наклонился над Полыхайкиным, приоткрыл ему веки и схватил его пульс. Ребята, у него сознания нет, вызывайте скорую! И полицию, добавил зачем-то Сергей. Связи почему-то нет, растерянно сказал Никита, хотя раньше всегда была. Аболенский рухнул на колени и стал массировать Полыхайкину грудь. Потом начал делать искусственное дыхание. Все застыли в растерянности, и даже Рогов спустился со своего подиума и подошел ближе. Только Сергей со словами «Ну вот, все и выяснилось, наконец», отодвинулся, наоборот, подальше и уселся почти у выхода, закинув ногу на ногу. «Не может с ним ничего такого случиться!» В раздражении передразнил он. Тоже, наверное, от плохого рассказа. «Рассказ — это вам не шутки!» — воскликнула Олечка. «В рассказах вся душа автора, а в душе жизнь — жизнь!» «И смерть!» — добавил Игорь. Черт знает что!» — вдруг взорвался Кусачкин. «Библиотека — общественное место. Здесь обязательно должна быть связь на случай оповещения». «Оповещение чего?» — спросил Бор. «Бедствий!» — рявкнул Кусачкин. «Я же говорила, не надо нам было вообще в это все ввязываться!» — в ужасе сказала Катя. Миша, представив, что ему будет грозить, если в дело вмешается еще и полиция, со стоном схватился за голову. Полыхайкин лежал неподвижно. Я поняла, что не зря судьба засунула меня в эту библиотеку. Было очевидно, в этом высший замысел. Я слетела с Платона, спустилась ниже, сделала круг над Полыхайкиным. Кроме меня, никто не видел, как от его лежащего тела в воздух поднимается пар. Это выходила из него творческая энергия, экстаз, вдохновение, в общем, наплевать, как это называется. Я изо всех сил напряглась, загоняя обратно в тело этот виртуальный поток. Если творчество — это то, что поддерживает в людях жизнь, то я возвращала Полыхайкину силу творчества. И в этот момент Бор увидел меня. «Моль тут еще какая-то вьется. Или муха?» Он в раздражении захлопал ладонями, пытаясь меня поймать. «Зима, понимаешь, на дворе, они тут разлетались». Я сильно дунула Бору в лицо, чтобы он следил за базаром. Бор зажмурился и от неожиданности стал озираться, не понимая, откуда исходит этот ураганный приток воздуха. На миг я отвлеклась от Полыхайкина. Но в этот момент неожиданно проявила себя Олечка. Бросившись к столу, она схватила бутылку, быстро поднесла горлышко к губам, набрала полный рот водки, наклонилась над Полыхайкиным и за всех сил брызнула ему в лицо. «Как же!» — скептически сказал Кусачкин, наблюдавший за этой сценой. «Водой надо было брызгать. Может, сработал бы профессиональный рефлекс. Водкой пожара не заливают». И он отошел, констатировав со значением. Но теперь, похоже, вопрос закрыт. Доконали еще одного на своем семинаре. Не без злорадства сообщил в пространство Сергей. И тут Полыхайкин открыл глаза, быстро протянул руку, оттолкнул Абаленского и внятно сказал, повернув голову в сторону скептиков. «А вот не дождетесь, молодые люди!» «Ой!» — взвизгнула Люся. «Слава богу!» — перекрестилась Катя. Аболенский вздохнул с облегчением и тяжело поднялся с пола. Он был весь красный и мокрый. «Хоть одного в жизни удалось спасти», — подумал он. «Может, я зря врачом не пошел работать?» «Часто это с вами бывает», — сочувственно спросил Никита у Полыхайкина. «Давайте, давайте-ка потихоньку». Люся и Катя стали с двух сторон поднимать героя. Сзади за подмышки поддерживал его Игорь. Полыхайкин был слаб. Но уже мог самостоятельно передвигаться. Тяжело отдыхиваясь, он снова уселся на стул. Ничего, ничего, успокаивающе бурчал он. Я однажды из четвертого этажа, с пожарной лестницы упал. Нормально. Клумба внизу оказалась, даже в больнице не лежал. Я, между прочим, подполковник. У меня государственные награды имеются. Он двумя руками отодвинул в сторону Катю люси и гордо сказал: Я на прозе ру! Большие роман о своих товарищах из пожарной части опубликовал. И только одни, между прочим, положительные отзывы. Глаза его заблестели от возбуждения. Я с облегчением вздохнула. Если человек заговорил о романе, я могла больше не беспокоиться. Он был в порядке. Я вспорхнула назад на свою голову. «Эх, вас бы всех в нашу пожарную команду! В здоровый коллектив!» Закончил как на собрании Полыхайкин. «А знаете...» — сказала Боленский, застегивая рубаху. Вид у него был усталый и даже немножечко счастливый. Он как бы помолодел, и лицо его перестало быть серьезным, как у дожа. Я когда в университете учился, у нас преподаватель был, фармаколог. Самый молодой тогда профессор, не только в нашем университете, но, по-моему, вообще во всей стране. Так вот, он mm. с нами, со студентами, на спортивной базе в футбол играл по выходным. Не представляете... Он в 35 лет уже был профессором и доктором медицинских наук. Но, по-моему, больше всех своих регалий гордился, когда одному придурку из нашей группы, двоечнику Вадику, гол забивал. А Вадик кандидатом в мастера по футболу был. Но фармакологию осилить совершенно не мог. Его потом, кстати, выгнали. «Это ты к чему?» — удивился Никита. «А к тому, что в жизни надо обязательно найти то, что ты любишь». «А литература это или не литература — неважно. Главное, чтобы это поддерживало тебя на плаву». «Очень глубокая мысль, и главное — новая», — ехидно заметил Сергей. «На плаву», — задумчиво повторил Никита. И опять явственно увидел какую-то незнакомую парикмахерскую, и в ней Инну.